Грамоты произвели ожидаемое действие. Полковники Нормадский, Спиридонов, Дуров, Сергеев и Нечаев с пятьюстами урядников и множеством стрельцов тотчас же собрались и без разрешения отправились к Петру. Но еще более чувствительным для правительницы ударом была перебежка 29 августа к Троице двух братьев Сапоговых, Стрелецких капитанов Ефимьева и Рязанова полков. Как самые преданные и деятельные люди Софьиной стороны, участвовавшие во всех ее замыслах, некогда ездившие с подьячим Шониным по улицам Московским под видом Льва Нарышкина увечить стрельцов, они могли быть самыми опасными свидетелями. Видя, какие близкие к ней люди бежали от нее, кто с доносом в Троицу, Кто спасаясь в окрестные села и деревни, царевна быстро решилась на последнее средство – ехать самой к брату и помириться. Много труда стоило ей это решение, нужно было большое усилие воли сломить свою гордость, но она, по крайней мере, убаюкивала себя несомненным и все вознаграждавшим успехом. С полной уверенностью собралась царевна, и 29 августа выехала из Москвы в поход почти без всякой свиты. Как мала была партия ее в это время, можно видеть из того, что в числе провожавших ее современный летописец называет только князей Василия и Андрея Голицыных, Шокловитова, Неплюева, Змеева и Нарбекова. Эти лица проводили уезжавшую до загородного дома Шейна где она отпустила их, милостиво пожаловав им на прощание свою руку. Доехав до села Воздвиженского, в десяти верстах от Троицы, столь памятного ей по катастрофе с князьями хованскими, она приказала остановиться отдохнуть и приготовиться к переезду в монастырь. Не успели расположиться как следует на отдых, как доложили о приезде гонца царя Петра комнатного стольника Ивана Ивановича Бутурлина. Царевна поторопилась допустить его к себе. Государь-царь-батюшка Петр Алексеевич наказывал мне доложить тебе, царевна, чтобы ты в монастырь не ходила. Братец приказывать мне не может, вся вспыхнув, отвечала царевна и приказала челяди после трапезы готовиться к отъезду. Отдохнув и перекусив, царевна стала собираться снова продолжать поход, когда доложили о новом гонце и строице, уже о боярине и князе Иване борисче Раздражительно прозвучало это имя в ушах Софьи Алексеевны. Не она ли так доверчиво посылала его от себя к брату, и не он ли не только не дал от себя никакой отповеди, но даже и сам остался там у ее врага? Боярин вошел и отдал обычный поклон, но, подозрительно смотревшая на него Софья, почудилась во всем облике боярина какое-то дерзкое выражение, будто в самом встряхивании волос после поклона скрывалась наглость. — Здравствуй, братцев посол, князь Иван Борисович! — обратилась она к нему с насмешкой. — Что передать ты хочешь теперь от братца? «Государь Петр Алексеевич указал мне не пускать тебя, царевна, в монастырь», резко отчеканил боярин. «Не пускать? Меня? Твою государню? Не посмотрю я ни на тебя, ни на братца». «Государь приказал мне предупредить тебя, что если ты, царевна, с упорством приедешь в монастырь, то с тобою поступлено будет нечестно». «Ступай вон, холоп!» — вскрикнула правительница, — уже не сдерживаясь больше от душившего гнева. Кровь ключом била и стучала в висках, все тело нервно дрожало, сердце замирало от такого неслыханного дерзкого оскорбления гордости, свыкшейся с самовластием, Он никогда, никогда не забудет она этого первого тяжкого удара. И во всю обратную дорогу в Москву она уже не думала о примирении, Голова ее работала усиленно, тысячи планов создавались, уничтожались другими и снова возникали.